Память святого священномученика Ефимия, епископа Сардийского. Святой Ефимий жил в царствовании Константиана и Ирины, и так прославился своим благочестием, что сиял, как лучезарная звезда, иноческим житием своим и Христовой Церкви. За это он удостоен был епископского сана и присутствовал на Втором Никейском в Седьмом Вселенском соборе, на котором безбоязненно, с ревностью боролся против еретиков и посрамил их, был посылаем он также царями еще с разными государственными поручениями в местности, где господствовали крамолы и мятежи. Когда же воцарился Никифор, святой Ефимий вместе с другими православными епископами был сослан в западную Паталарею как будто за насильственное пострижение одной девицы. И с того времени, до самой своей страдальческой кончины, он уже не возвращался в свою епископию и не управлял ею. Через 29 лет, когда императорский престол в греческом государстве занял зверонравный лев, святой вызван был из заточения, представлен к царю и подвергся от него допросу об иконопочитании. По обычаю своему он дерзновенно обличал еретическое нечестие и произнес мучителю отлучение от церкви. Царь сильно разгневался за исповедника и сослал его опять в заточение в город Ас. Вслед за тем император Лев свержен был с престола и погиб от меча. Его наследовал император Михаил, который назывался Косноязычным. При этом царе преподобный был вызван из асса и принуждаем отказаться от икона но он безбоязненно во всеуслышание произнес такое изречение. «Кто не поклоняется образу Господа нашего Иисуса Христа по человечеству, того анафеманствуем». За это он был подвергнут сначала биению, а потом ссылке в крит где и заключен был в мрачную темницу и сверх того еще подвергся жестокой пытке. Его растянули на четырех столбах и били воловьями жилами, так что тело его покрылось множеством ран и распухло. Прожив немного после того, святой исповедник с миром предал дух свой Богу.